Глава сорок восьмая. Символ веры. «Никогда еще я не провозглашал свою веру», — писал в заключение Джордж Лису. «Хотя верил во многое и не скрывал этого. Но я никогда не формулировал свою веру. Всеми фибрами души я сопротивлялся жестким рамкам». Законченности формулировок. Так же, как вы — скала жизни, я — паутина. Так же, как вы — гранит времени, я, вероятно, растение времени. Моя жизнь больше, чем у всех, кого я знаю, сходна с растением. Я не встречал человека, который бы так глубоко ушел корнями в почву времени и памяти — в климат своей отдельной вселенной. Вы были со мной рядом во все время моей непомерно трудной борьбы. Все четыре года, пока я жил и работал в Бруклине, пока исследовал его джунгли, темные, точно джунгли моей души, вы были подле меня, следовали за мной, были мне верны. Вы никогда не сомневались, что я закончу... Доведу свой труд до конца, завершу круг и создам нечто цельное. Сомнения одолевали только меня, все возрастающие, мучительные, рожденные моей усталостью и отчаянием, да болтовней ничтожных и злобных людишек, которые, ничего не зная, упорно нашептывали, что мне никогда не добраться до конца, потому что... Не под силу начать. Оба мы знаем, какая это нелепая ложь. Такая ложь нелепость, что порой меня одолевает болезненный и досадливый смех. Они были очень далеки от истины. Меня-то пугала обратная. Я боялся, что никогда уже ничего не смогу закончить, потому что никогда не сумею... Передать все, что узнал, перечувствовал, передумал и о чем непременно должен был сказать. Я запутался в гигантской паутине всего, что досталось мне в наследство в неистекаемых запасах воспоминаний. И эта необычайная памятливость, идущая от предков с материнской стороны, миллионами живых волокон соединила меня с прошлым, не только моим но и с моего родного края, и потому в конечном счете ничто не ускользнуло от этой моей глубоко укоренившейся потребности прочувствовать и изведать все и вся. Как в такой-то день всходило и заходило солнце, как щекотала трава пальцевосых ног, как внезапно наступал полдень, как хлопала железная калитка и скрижетал, останавливаясь на углу трамвай, и мягко шаркали по тротуару кожаные подошвы, когда мужчины шли домой обедать. И как пахла ботва репы, и позвякивали щипцы мороженщика, и куда кудахтала курица, а там дальше время постепенно меркнет, будто сон сливается с той забытой порой, когда мне было два года. Мой мозг непрестанно пульсирует, извлекая на свет Божий и это, и еще многое. Все исчезнувшие звуки и голоса, все забытые воспоминания, и они оживают в моих снах, и тяжкое их бремя я несу вечно по бесконечным дорогам сна. Ничто не утрачено. Все возвращается, течет нескончаемым потоком даже взбухшая пузырями краска на каменной доске в доме моего отца, запах старого продавленного кожного дивана, запах пыльных бутылок и паутины в погребе, порою неторопливый удар усталым копытом по тряскому на силу в платной конюшне. И гордо задирается, и помахивает хвост, и падают яблоки, и в них вкраплены зерна овса. Я заново ощущал все пережитые когда-то времена и настроения, самые последние дни зимней безысходности в марте и леденящие, мучительное уныние изодранных багровых закатов, волшебство молодой зелени в апреле. Слепой ужас и духоту от раскаленного бетона в разгар лета. И октябрь, пахнущий палом листом и дымом костра. Забытые мгновения и несчетные часы возвращаются ко мне со всем непомерным грузом моей памяти. Вместе с давным-давно отзвучавшими в горах голосами Голосами моих кровных родичей, которых уже нет в живых, и которых я никогда не видел, с домами, которые они построили и в которых умерли, с рытвенными на дорогах, которые они протарили, возвращается каждое нигде незаписное мгновение их далекой, давно минувшей, никому неведомой жизни, о котором рассказывала мне тетушка Мэй. Так все это воскресает в постоянно пульсирующем мозгу. Так снова вырастает удивительное растение, побег за побегом, корень за корнем, волоконца за волоконцем. И вот оно встает во весь рост, это удивительное растение. Плоть от плоти той почвы, что его породила, и нашла в нем свое живое завершение. Вы стояли под для меня точно скала. Да вы и есть скала. Пока я не извлек из земли все растение, не проследил каждое волоконце в сложной его ткани, каждый мельчайший, тончайший корешок, терявшийся в слепой глухой почве. И вот все кончено. Круг завершён И у нас с вами тоже все кончено. И вот что еще я вам скажу. Я уверен, все мы здесь в Америке потеряны, но уверен также, что нас найдут. И вера эта, которая поднялась теперь до катарсиса сознания и убежденности, для меня, и, думаю, для всех нас, Не только надежда каждого в отдельности, но вечная живая мечта самой Америки. Я думаю, та жизнь, которую мы создали в Америке и которая создала нас, сотворенные нами формы, разросшиеся ячейки, выстроенные нами улей, по природе своей саморазрушительны, и они должны быть разрушены. Думаю, формы эти отмирают и должны отмереть. Но Америка и ее народ бессмертны, еще не открыты и нетленны и должны жить. Я думаю, подлинное открытие Америки еще впереди. Я думаю, наш дух, наш народ, наша могучая, бессмертная страна еще проявят истинную свою мощь и нетленную правду. Я думаю, Истинное открытие нашей демократии впереди. И, думаю, все это надежно, как восход солнца, и неизбежно, как полдень. Когда я говорю, что наша Америка уже здесь, уже сегодня манит нас, и что чудесно эта уверенность не только наша живая надежда, но наша мечта, которую надо осуществлять, Я уверен, так думаю не только я, но почти все американцы. Я думаю, встреча с врагом тоже еще впереди, но мы знаем черты и обличье врага, и думаю в сознании, что он нам известен, что мы с ним встретимся и в конечном счете должны его победить, в этом тоже наша живая надежда. Я думаю, враг здесь, перед нами. Он тысячелик, но на всех его лицах одна и та же маска. Я думаю, враг наш один, себя люби, и неизбежно его спутница алчность. Враг этот слеп». Но в слепой хищной хватке его кроется свирепая сила. Не думаю, что враг наш родился только вчера, или что он возмужал сорок лет назад, или что он изнемог и потерпел крах в 1929 году, или что, когда мы начинали, он не существовал, и что наше зрение нам изменило. Мы сбились с пути и очутились в его лагере. Нет. Я думаю, враг наш стар, как мир, и зловреден, как преисподняя, и он был с нами спокон веку. Думаю, это он украл у нас нашу землю, уничтожил наше богатства разорил и разграбил нашу страну. Думаю, это он поработил наш народ, осквернил чистые истоки нашей жизни, завладел редчайшими нашими сокровищами, присвоил наш хлеб и оставил нам лишь корку, и, не довольствуясь этим, ибо по природе своей он ненасытен, в конце концов попытался было отобрать у нас даже корку. Я думаю, враг приходит к нам в невинном обличье и говорит «Я вам друг». Я думаю, враг обманывает нас фальшивыми словами и лживыми фразами. «Взгляните», — говорит он, — «я один из вас, один из ваших детей, ваш сын, брат и друг. Посмотрите, какой я стал сытый, гладкий, а все потому, что я просто один из вас и ваш друг. Посмотрите, какой я богатый и могущественный». А все потому, что я один из вас, живу, как все, и думаю, как все, и к тому же стремлюсь. Я такой, как есть, потому что я один из вас, ваш смиренный брат и друг. Смотрите, какой я, каким стал, чего достиг, и поразмыслите, восклицает враг. Неужто вы все это уничтожите? Уверяю вас, это самое ценное из всего, что у вас есть. Это вы сами, отражение каждого из вас, торжество вашей личности. Это у вас и в крови, это сродни вашему племени, это стало традицией Америки. Это надежда каждого из вас, желанная для каждого будущее. Ибо, смиренно говорит враг, я всего лишь один из вас, не так ли? Разве я не брат ваш, не сын? Разве я не живое воплощение того, каким каждый из нас надеется и хочет стать, каким жаждет увидеть своего сына? Неужели вы уничтожите это великолепное олицетворение вашей же героической сути? «Если так, значит, вы уничтожите и себя», — говорит враг. «Вы убьете то, что есть в нас, самого великолепного, самого американского, а значит, убьете и себя». Он лжет. И теперь мы знаем, что он лжет. Он вовсе не великолепный и не какое-либо другое наше воплощение. Он не друг нам, не сын, не брат». И он не американец, ибо хотя есть у него тысячи знакомых нам и пристойных обличий, настоящее его лицо старо, как преисподнее. Оглянитесь вокруг и посмотрите, что он натворил. Дорогой мой лис, старый мой друг, Мы дошли до конца пути, по которому нам суждено было пройти вместе. рассказ мой окончен, и так прощайте, но прежде чем уйти, хочу сказать вам еще одно. нечто говорило со мной в ночи, когда сгорали восковые свечи уходящего года. Нечто говорило со мной в ночи и сказало мне, что я умру, но где, я не знаю. Вот что мне сказано. Утратишь землю, что ты знаешь, для знания высшего. Утратишь жизнь тебе данную для жизни высшей. Оставишь друзей и любимых для любви высшей. Край обретешь, добрее родного дома, бескрайней, чем земля. Тот край, опора всем земным столпам, туда ведет нас совесть мира, и туда стремится ветер и струятся реки.